В общих чертах вот план атаки. Я и Руслан берем на себя основную волну сил противника. Мы займем крышу драмтеатра и постараемся сделать так, чтобы противник заострил свое внимание именно на здании театра. А остальным нужно будет рассредоточиться по зданию. В пентбол кто играл? Несколько человек подняли руку. Уже лучше. Я не просто так заставил вас взять с собой глушители на автоматы. Как говорил мой любимый герой, операцию проводим без пыли и шума.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 Руслан медленно двинулся к Сергею. Сергей вдруг помрачнил, резко потянулся за оружием, убранным за спину. Прозвучавший из-за спины Руслана выстрел заставил его вздрогнуть, а Сергея отбросил на землю. «Никуда ты не пойдешь, черт бородатый! Где твой дружок? А то у меня долг неоплаченный висит!» Мысли ураганом пронеслись в туманном сознании Руслана. Повернувшись, он встретился взглядом с обладателем голоса и процедил сквозь зубы только одно слово.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 «Прощай, Руслан. Спасибо, что помогли добраться до центра!» Мага поднял пистолет на Руслана.